Глава седьмая. Лера. То, что Алина начала рассказывать за чаем, проходило будто сквозь меня. Ее распирало от эмоций. Ей хотелось поделиться своей радостью. А моя реальность уже уплыла из-под ног. Удержаться было не за что. Как сквозь тусклое стекло я смотрела на невесту Никиты и как сквозь стену слышала обрывки фраз. Все сложилось неожиданно. Влюбилась с первого взгляда. Такой недоступный и холодный. «Свадьба через месяц». Мой язык отказывался поворачиваться во рту, чтобы задавать вопросы. Ни для приличия, ни из любопытства. Слушать о чужом счастье особого желания тоже не было. Наверное, правильнее было развернуться и уйти. Дома ждала елка, подарки, которые еще предстояло красиво запаковать, и целый список важных дел. Но ноги будто приросли к полу, никуда не шли. Алина восхищалась коллекцией собак и камином, Изредка поглядывала на свой телефон, словно ждала звонка. А я, только когда чай заварился и остыл, смогла выдавить из себя хоть несколько слов. «А познакомились вы давно?» Каждый звук дался мне с трудом. Совсем как русалочке Андерсона ее первые шаги. О, это вообще отдельная история!» Девушка оставила чашку, наклонилась ко мне и доверительно начала. Первый раз я увидела его два года назад. Представляешь, мы вместе летели из Питера в Москву. Весь полет сидели рядом, локоть к локтю. Два года. Чай показался не просто горьким, а ядовитым. Пить было невозможно. Рука с кружкой и вовсе задрожала. Да, я все глаза проглядела, рассматривая его. А он ни разу даже не оглянулся в мою сторону. Такой задумчивый был, серьезный. «Словно забыл что-то важное или кого-то оставил». «Удивительно!» Чтобы не расплескать чай, я вернула чашку на стол и спрятала ладони в кармане домашних брюк. «Еще как удивительно! Он ведь замечательный, мой Никита! Мечта любой женщины!» Алина прикрыла рот рукой и рассмеялась. «Я помню, была под таким сильным впечатлением, что по прилету умудрилась перепутать багаж. Никогда со мной подобного не случалось». Пара десятков перелетов без происшествий, а тут, к счастью, это был его чемодан. Догадаться было не так уж сложно. Да, но о том, что натворила, я поняла лишь дома, открыла и онемела. Но он сам вас нашел и все вернул. Это был даже не вопрос. Я словно видела Никиту в тот момент и чувствовала его эмоции. Для того, кто спасает от собак чужих маленьких девочек и без просьб ведет в свой дом замерзающих девушек, Найти хозяйку чемодана было пустяковым делом. «Ты все же очень хорошо его знаешь». Алина сама не заметила, как перешла на «ты» и звонко рассмеялась. «Все так. Позвонил в домофон через пару часов после моего неожиданного открытия. Такой хмурый и вежливый, что я влюбилась еще сильнее. Правда, как увидела, так и пропала. Хоть было проси рукой сердце, пока не исчез снова». «А он исчез?» «Не знаю, для чего я это спросила». Лучше было закончить разговор и не травить себе душу. Какая разница, как быстро Никита забыл одну глупую соседскую девчонку. И наш поцелуй. Растворился, словно призрак. Я только спасибо успела сказать, — махнула рукой Алина. Но после вернулся. Какое там? Подозреваю, что вычеркнул меня из памяти еще до того, как вошел в лифт. Его собственные носки в чемодане интересовали больше, чем я в коротком шелковом комбинезоне на голое тело. Наверное, мы так бы и расстались. Навсегда. Но моему боссу через полгода понадобились услуги его адвокатского бюро, и с третьей встречи он таки меня рассмотрел. Будто в первый раз вижу свою соседку, я тоже посмотрела на нее. На красивое лицо с умными голубыми глазами, на высокие скулы с ярким естественным румянцем. На губы. Не такие пухлые, как мои, но гораздо более изящные, словно вылепленные лучшим скульптором. Целовать такие, вероятно, было приятнее. А еще приятнее слушать, что они говорят. Не всякие детские глупости про рисование или учебу, а что-то взрослое, общее. Я рада, что у Никиты теперь все хорошо, и он больше не один. Оставаться дольше в этом доме не было никакого смысла. Короткий разговор вымотал меня сильнее, чем подготовка к недавнему экзамену. Не обращая внимания на удивление своей собеседницы, я встала из-за стола и подхватила куртку. Совсем забыла, что у меня еще куча дел. Второй раз в жизни я беззастенчиво врала в этом доме. «Но, ну, может быть, дождешься Никиту?» Алина тоже вспорхнула. Радость на лице сменилась грустью. Настоящей без вежливости. В ответ так и хотелось сказать, что мой третий раз вряд ли будет на счастье. Розовые очки уже разбились, стеклами вовнутрь, как им и положено. Но искусство уходить от ответов в последние годы я освоила в совершенстве. Спасибо родителям. Благодарю. Нет, не хочу вам двоим мешать. Изо всех сил растянула губы в улыбки. Новый год впереди. Особое время. Волшебное. Третий, боюсь, будет лишним. У красивой невесты Никиты хватило так-то не пытаться меня остановить или закидать очередной партией вопросов. Как настоящая хозяйка она провела до калитки и пожелала веселого праздника. Я в ответ вернула ей это же пожелание. Больше ничего говорить не стало, Слов не было. Исчезли вместе с мыслями. Да искренне все равно ничего бы не получилось. За стенами дома на душе стало немного легче. У неугомонной Татьяны Егоровны нашлось сразу несколько горящих дел, которые она не могла сделать без моей помощи и подготовка к Новому году перетянула на себя все внимание. Вместо того, чтобы думать о Никите и его избраннице, я вешала на елку стеклянные шары, клеяла на коробки с подарками огромные яркие банты, дегустировала с Николаем Петровичем новый соус для утки и помогала сервировать стол. Руки больше не дрожали, но и не останавливались ни на секунду. Вязали, подавали, переносили, указывали. Перед глазами постоянно сменялись комнаты, Просторный зал, столовая, кухня и веранда. И так по кругу. Ноги, казалось, не прикасались к полу. Вечно нужно было спешить. Не оглядываясь больше на окна соседнего дома, я делала несколько дел одновременно. Помогала и родителям, и прислуге. Вместе со всеми боялась опоздать с оформлением зала к приезду гостей. Кусала губы и ни о чем не думала. Не разрешала себе. Не пускала в душу. Откладывала на потом – Совсем как героиня одного старого американского романа. И все получалось. Банты, подарки, ряды сверкающих тарелок с бокалами. Каждую минуту дом все сильнее становился похож на иллюстрацию из модного журнала. «Идеальная семья в идеальный Новый год». И лишь шов иногда ныл. Сегодня почему-то сильнее, чем обычно. Да демон будто что-то чуял, каждые пять минут подходил к панорамному окну в гостиной и внимательно, совсем как его начальник, смотрел в мою сторону. В этой суете я с трудом успела переодеться в удобное домашнее платье. Чуть не пропустила приезд первых гостей. И глазам своим не поверила, когда из Наташиной машины вышла моя головная боль и гордость факультета Панов. «Лера, только спокойно!» Наташа пули вылетела из-за руля и бросилась меня обнимать. «Твоя маман в курсе, что я буду с самоваром. Мы заранее с ней все согласовали. По официальной версии, Леха – мой балласт». Подруга была в своем репертуаре. Ни дня без приключений. Ни одного мероприятия без сюрприза. И как балласт отнесся к такой роли? Я не стала спрашивать, зачем она вообще притянула сюда по ново. Еще пару лет назад можно было купиться на желание подруги устроить мою личную жизнь. Дай ей волю, она бы целый кастинг организовала на роль мистеров в первый поцелуй, первое свидание и первая ночь. Причем везде лоббировала бы своего протеже, капитана волейбольной команды. Но сейчас я уже четко видела, что эти двое без ума друг от друга. Горят чувствами. Лишь какие-то глупые опасения мешают им быть вместе и заставляют сторониться один одного. «Мой балласт от твоего имени совсем мозг теряет. Он даже готов был бантик себе на шею повязать или забраться в подарочную коробку. Словно верному псу Наташа махнула Лёшке рукой. Тот вмиг прекратил рассматривать мой дом, поднял челюсть и оказался возле нас. «Тебе понадобилась бы большая коробка. Это очень крупный подарок», – отмахнулась я, когда огромная тень Панова нависла над нами обеими. «Милая, да только попроси», – вмешался он. «Я и из торта выпрыгну в костюме Адама». – Ага, с мячиком и сеткой вместо набедренной повязки. Уже и не верилось, что когда-то я боялась этого добродушного милого парня. Всего один поцелуй с Никитой каким-то магическим образом избавил от страхов. Он сработал, как прививка. Даже сам Панов словно почувствовал изменения. Хоть он и продолжил ловить меня в темных углах университета, но больше не пер на пролом, не пытался взять измором и отпускал сразу же, как только я уставал от его внимания. После поцелуя мы стали равными в этой игре. Лишь Наташа, которая так и не узнала о Никите, все напирала и сватала, будто для себя старалась. «Как дела, красавица? Соскучилась?» Даже сейчас в голосе капитана не было особого энтузиазма. «Ты ведь знаешь, я всегда скучаю по тебе». Вспоминать поцелуй все же не стоило. Только я о нем подумала, как настроение вновь рухнуло на отметку плинтус, и улыбка друзьям вышла кривой скучаешь это хорошо лешка взял меня за подбородок словно имел право на такие личные прикосновения и глядя в глаза произнес значит подбой курантов загадаешь правильное желание уж не тебя ли в полный рост наташа залилась хохотом немного громче чем обычно выдавая себя с потрохами меня загадывает только меня лешка казалось даже внимания на нее не обратил а я потом как джин все исполню Наверное, не стоило Наташе привозить этого клоуна. Самой ей, скорее всего, тоже будет скучно среди наших важных гостей. Но я все же была рада. Эта радость, как прочная нитка хирурга, легкими стежками стянула края свежей раны. Каким-то магическим образом унела боль на настоящем шве. И мне даже стало казаться, что все вокруг не такое уж черно-белое. Но Татьяна Егоровна подоспела вовремя. «Хорошие мои! Ой, какие вы красивые и молодые!» Хищный взгляд моей мамы прошелся по мускулистой фигуре Панова. «Но не стоим здесь, не задерживаемся. Скоро к нам еще гости придут». Она как-то странно подмигнула мне и кивком головы указала на соседний дом. «Наш Никита, оказывается, жениться собрался», шепнула она мне. «Я только что его невесту встретила. Красивая девушка, умная. Обещала тоже к нам зайти и жениха своего привести, когда он закончит все свои дела». Оставалось порадоваться, что Наташа подарила мне Лешу. Другой подарок, материальный, сейчас выпал бы из рук и разбился. Я уж думала, он никогда не женится, вечно в делах. Но тридцатник и самых закоренелых холостяков ломает. Теперь Татьяна Егоровна устремила свой взгляд в сторону окна нашего дома. Как раз туда, где стоял ее муж. В тридцатник в них просыпается тяга к гнездованию. И тогда главное подловить вовремя, пока они этой тягой не переболели. Закончив фразу, мама повернулась ко мне. Осмотрела с ног до головы, будто видела в первый раз. И нежно холодными пальцами погладила по щеке. Но тебе об этом думать рано. Отдыхай, родная, развлекайся. твое время еще не пришло.